«Вам же я верю безгранично. Полагаю, сегодняшним своим решением вы всем докажете, что имеют значение лишь поступки человека, но никак не его прошлое». А Мария застыла на месте от этих слов до Леона. Девушка заметила, с какой мрачной решимостью она сжала кулаки, будто мужчина сказал сейчас «нечто недопустимое». Даже ближайший телохранитель неодобрительно покачал головой и многозначительно кашлянул, положив руку на рукоять меча. В комнате все замерли в ожидании реакции глашатой. Та же долго, с едва уловимым интересом, смотрела на Далеона, а потом от души расхохоталась. — Ты ходишь по краю! — наконец, отсмеявшись, заметила она. Ловить вестницу Бога на слове, знаешь ли, весьма опасное занятие. Но мне понравилось, как ты выкрутился из этой ситуации. И твоя тень мне нравится. Я не чувствую в ней зла. «Позволено ли мне будет говорить?» Тут же вмешалась в разговор Амария. «Конечно», — кивнула девчушка и расслабленно откинулась на спинку кресла, словно уже приняв решение. Эвелина вздохнула немного свободнее. Такое поведение глашатой казалось ей добрым знаком. Ободряло и почти незаметное движение Далеона. Тот легонько сжал пальцы, словно пытаясь успокоить свою тень. «Мы наслышаны по поводу великодушного характера и героизма, чужачки!» С явным сарказмом в голосе тем временем начала женщина. Не спорю. Вероятно, она и впрямь добрый и честный человек. Но в таком случае я не понимаю, почему Дэмиан выбрал ее в свои воспитанницы. Не за смазливую же внешность и хорошенькую фигурку. Все мы прекрасно осознаем, что конечной целью обучения в академии всегда являлось превращение ученика в полное подобие учителя. Император просто не стал бы тратить свое время, если бы не был уверен, что сумеет сломать девчонку. А она была его ученицей практически полный цикл — шесть лет. Разве можно поверить, что столь опытный и умелый учитель, каким без сомнения является Дэмиэн, не сумел бы за это время полностью поработить душу и тело своего воспитанника? Эвелина сбежала из академии. — возразил Далеон. — Она обучалась там девять лет, — хищно усмехнулась Амария. — Я не верю, что за это время знатоки душ, которые работают там, не смогли бы подавить ее как личность. Скажи, Далеон, ты готов поклясться, что это изначально не было планом императора внедрить своего человека к старшим гончим? И поисковые корабли в этом случае служат лишь отвлекающим маневром, дабы убедить нас в правдоподобности истории чужачки. Я уверен в своей тени, без промедления отозвался мужчина. Абсолютно. Я видел ее воспоминания и знаю, через что ей пришлось пройти в академии. Скорее небо рухнет на землю, чем она вернется к императору. «Ты видел!» Еще шире улыбнулась женщина. «Ты, но не мы!» почему ты клонишь?» настороженно переспросил Делион.